Глава восьмая. Вот так встреча. Передо мной стоял балалаишник Степан. Я аж глаза протер. Ну точно он. Тот же прищур, борода, только ухоженная и чистая. Но он теперь не сутулился, языком не шамкает, да и зубы на месте. Что за наваждение? А, старый знакомый. Улыбнулся батюшка, распознав во мне связного от Доминики. Какими судьбами? Да так. Гулял, понимаешь, воздухом дышал. А тут эти. Я кивнул на комсорга с подручными. Ты его знаешь, Степан? вмешался комсорг. Нет, раньте его. Сваян! Да какой он к черту свой! Ты посмотри! Форма потаскана, сапоги немецкие стерты! Сразу видно, что с начала войны фрицам прислуживает. Сейчас я из него выбью правду! Парень скинул кожанку и засучил рукава. Цаец смешаня! Ано, ну, развяжи, молодца!» «Ты чего, Степан? Да просить его надо! Сам увидишь, как зябликом запоет! Все нам поведает! Как евреев сдавал! Как...» оно ну, цец! гаркнул батюшка совсем не по-стариковски. Ряж путы, — сказал! Не трожь его! Со мной он!» «Не надо путы резать!» — вмешался я. «Это ремень мой брючной, вообще-то! Штаны без него спадывают! Просто развяжите, и все!» Мишаня фыркнул, раскатал рукава и направился ко мне. С недовольным видом снял петлю с моих запястьй. Где-то за стеной послышались быстро приближающиеся шаги. В помещение вбежал взъерошенный парень. «Шухер!» — выдохнул он. «Немцы Рабиновичи взяли!» «Как взяли?» Миша накинул кожанку обратно, будто собирался на помощь или, наоборот, дать дёру. «Я это не знаю!» Парень таращился на меня, увидев незнакомое лицо. — Сдал их кто-то, похоже. Они даже на постриглись и бороды сбрили. Один черт распознали. Тетю Розу в квартире прямо пристрелили, а остальных забрали. — Если кто-то из наших сдал, — задумчиво пробормотал Миша, — значит, скоро и за нами придут. — Степан! — повернулся он к Попу. — Что делать-то? — А я чего? Поп поглаживал бороду. Если шухер, то каждый сам по себе. Хавайтесь кто где может. Затихаритесь. Только меня не приплетайте. Как так? Насупился комсорг. Ты же с нами. Ты же сам говорил, что фрицев тайно бить будем. Аказия вышла. Бывает. Развел руками дед. Слухайте сюда, хлопчики. Выходим по одному. Если кого возьмут, а других молчок. Усекли? Стоп. — вмешался я. — Никто никуда не уходит и не выходит. Присутствующие вытаращились на меня с удивлением, будто увидели призрака, не иначе. «Чего — Чего? — сглотнув, пробормотал Миша. — Ты чего раскомандовался? Может, это ты сдал Рабиновича, а? — Тот, кто это сделал, о вашей группе не знает, — спокойно проговорил я. — С чего ты взял? — недоверчиво спросил комсорг но уши навострил и с любопытством и надеждой на меня уставился. — Что ты несешь? Тебе-то откуда знать? — Заткнись, Мишаня, и послушай. Я добавил в голос железо. — Как думаете? Я обвел всех вопрошающим взглядом. — Что важнее немцам? Взять еврейскую семью? Или повязать недобитков комсомольцев, которые потом диверсии могут устраивать? — А? — Но... — скреб затылок комсорг. — Нас важнее взять, конечно. — И я про то же. Если бы среди вас был предатель, то за вами первыми бы пришли, а уж потом за Рабиновичами. Вы в городе раствориться можете, а семья куда из квартиры денется? — Так-то он прав, Мишаня, — чесал макушку парень, который принес нехорошую новость. — Это я что-то не подумавши вас огорошил, но Рабиновичи правда нахлобучили. Комсорг помолчал поиграл с жилваками. «Ладно», — выдохнул он, — «этот тип прав. И правда, нас бы в первую очередь ликвидировать пришли. Ложная тревога, товарищи. А за Рабиновичей мы отомстим. Честная комсомольская». «Вот и договорились», — одобрительно кивнул я, — «только голыми руками не навоюешь. Оружие вам надо раздобыть, патрули нахлобучить и разоружить. Ходят они по трое». Нападайте со спины, пока впереди кто-нибудь отвлекает. Схрон сделать надобно. Одежку попроще раздобыть, чтобы не выделяться среди рабочего люда. Не лохмотья, но без фасону чтобы. И запасные лежки организуйте, чтобы было где схорониться, если что. Все яйца в одну корзину не кладите. Всегда должен быть запасной вариант. «Ха! А ты, дядя, кто будешь?» С удивлением уставился на меня комсорг. «Учитель я» немецкого языка все парни удачи вам пора мне я провожу вызвался степан мы вышли из помещения это как же православный батюшка у комсомольцев в авторитете то оказался спросил я косо поглядывая на степенно вышагивающего рядом со мной степана ха а он хорош зараза реально другое лицо совсем не был бы глаз тренированным Хрен бы я признал в нем того за булдыгу из поезда. И не такой уж он и старый, как мне сначала показалось. Степенный такой пожилой дядька. Авторитет, он, знаешь ли, всем нужен. Чуть снисходительно ответил он. Отсюда, видишь, все главные это чуть не месяц назад сбежали. А комсомольцы эти, они сами принимать решения не обучены. Вот и подобрал их, как деток малых. Подручные в нашем деле завсегда пригодятся так ведь? Он хитро посмотрел на меня и подмигнул. А хоть попта ты настоящий? Хохотнув, спросил я. Был настоящий, теперь нет. Без улыбки ответил Степан. Он принялся рассказывать историю своей жизни, мол, закончил семинарию еще до революции. Был свой приход, а потом пришли красные, бла-бла, сложные жизненные перипетии. «Гладко брешет», — подумал я, пропуская мимо ушей животрепещущие подробности о том, как он мыкался, как жена его ушла к комиссару, как с игуменом подрался и с послушницей согрешил. «Не веришь», — оборвав рассказ на полуслове, усмехнулся он. «И правильно делаешь. Набрехать всякий может. А за идею я уже свое отвоевал. Так что неча языком зря чесать. а деле давай побалакаем». За полчаса нашего разговора я сделал несколько выводов. Степан, хотя, скорее всего, звали его иначе, это человек, начисто лишенный принципов и совести. Был ли он настоящим попом? Хм. Похоже, что все-таки когда-то был. Речь поставленная, баритон такой уверенный, говорок, опять же. План его был простой. Батюшки православные с немцами общались довольно активно. Сотрудничали, помогали темный народ просвещать насчет людоедской сущности коммунизма и все такое. Вот Степан и принарядился в рясу. А прежнего батюшку из царского села, может, при бомбежке убило, а может, и сам Степан помог ему отправиться в мир иной. Мелькало в его блеклых глазах что-то такое звериное. Вопрос, как именно и где он познакомился с Доминикой, он ловко обходил. Чем дольше я с ним разговаривал, тем больше утверждался в мысли, что ни черта он здесь не жил после революции. Белый эмигрант, похоже, только какой-то уж очень хитрожопый. Белый эмигрантов в Союз с началом войны хлынуло много, но практически все они к линии фронта как-то не стремились. Таскались по Пскову, выгуливая свои щегольские костюмы и всячески доказывали дремучим местным жителям, что немцы несут просвещение и цивилизацию в наши темные края. Идея притащить всех этих сбежавших от красной угрозы отпрысков дворянских родов и интеллигентских семей принадлежала немецкому отделу пропаганды. Правда, свою ошибку они быстро поняли. Белую кость, прикатившую с Елисейских полей и прочих манмартов, в Пскове наш люд всерьез не воспринял и даже стал немножечко бить. Слушать их сладкие речи никто особо не стал, особенно крестьянская часть населения. У тех так вообще забрало-упало, как только они этих лощенных борчуков увидели. Опять в кабалу к помещикам? В общем, проект провалился, и отдел пропаганды принялся искать другие способы донести до населения антикоммунистические идеи и настроения. И вот тут ко двору пришлись как раз батюшки, которым коммунисты прямо, скажем, больно прищемили хвост в свое время. Так что объективно, Этот мой Степан выбрал очень верную маску и легенду. Сейчас вместе со своей рясой и крестом во все пузо он идеальный коллаборационист, которого немцы примут, подумал с распростертыми объятиями, но не принято у них обниматься. Так что примут с похлопыванием по плечу. Зергут, Степан, Зергут, Надо с этим Степаном держать ухо востро. Хрен знает, кто он такой на самом деле. И что там в его бородатой голове за план? Мы порешили, что завтра с утра устроим нашу публичную встречу. Сочинили легенду, что я с детства его знаю. Всегда в тайне в церковь бегал. И разошлись. Он растворился в сгущающихся сумерках разоренного царского села. А я направился к своим апартаментам. Я скромно притулился в уголке на деревянном ящике. Разложил на коленях планшет и вносил в графы конторской книги буквы и цифры упакованные ценности, которые отправятся в Псков ближайшим поездом. Запросто можно было отложить эти все бюрократические дела на вечер, но мне нужно было занять чем-то руки, чтобы можно было беспрепятственно наблюдать за работой военных искусствоведов. Янтарная комната. Если честно, до тех пор, пока Пульман не взял нож и не вспорол слой ватина, которым были покрыты стены, я бы даже не сразу сообразил, где мы находимся. «Бляха, вот так всегда. Я чуть ли не с самого начала своего пребывания в сорок первом представлял себе, как доберусь до янтарной комнаты, а когда мы сюда пришли, даже не узнал, что это она». С другой стороны, простительно. Стены и потолок были укутаны так, что янтарное чудо света было похоже скорее на камеру для буйных. Окна в два слоя забиты досками, между ними слой песка. Пульман призвал представленного им для поручений молодого фрица и отдал несколько распоряжений. Тот умчался. Искусствоведы во главе с графом сгрудились над грубым столом, сколоченным из досок, и разложили на нем бумаги. Принялись обсуждать, тыкая то и дело пальцами в обитые ватином стены. Явились парни в оливковой форме с инструментами. Выслушали Пульмана, покивали и принялись освобождать стены от упаковки. Изредка я бросал взгляды на происходящее. По мере сползания со стен ватина в комнате возвращался ее дворцовый шик. Пыль немного приглушила роскошь мозаики на стенах, но все равно это был шедевр. И военные искусствоведы со мной были согласны. «Вот здесь панно повреждено», — отметил Пульман и внес в бумаги какую-то пометку. «Эти варвары пытались демонтировать комнату». «Э, торопились». — пожал плечами один из его амбалистых подручных. — По технической документации ясно видно, что демонтаж следует начать с другого места. Ха — Ха-ха! Че ты хочешь от русских? Они же читать не умеют! Ехидно бросил второй. Фрицы радостно заржали. Граф хранил благоговейное молчание и наблюдал, как янтарная комната обнажается от ватина и досок. — Божественно! Изрек, наконец, он, когда рабочие принялись вытаскивать из комнаты тюки ватина. Скоро это произведение искусства вернется на родину. Он прошел вдоль стен, едва касаясь кончиками пальцев янтарной мозаики. Искусствоведы снова сгрудились возле стола и принялись в полголоса обсуждать технические вопросы. Погреть уши не получалось. Тихо говорили. Впрочем, этого и не требовалось. Самое интересное начнется чуть позже, когда появятся люди, ответственные за перевозку. Именно на этом этапе я и собирался подключиться. Кое-какие наметки плана у меня уже были. Правда, пока что в них имелось слишком много дыр и переменных. К примеру, я до сих пор не знал количество заинтересованных сторон. Тот же Баба-Яга, к примеру, которого так ловко вывел из-под удара Шалтай. Вряд ли он единственный Джеймс Бонд в наших краях. Несколько сброшенных с доски фигур никак не отменяет заинтересованности британской короны в дележке награбленного. Доминика, которая работает на какого-то греческого олигарха, предположительно Аристотеля Анасиса. И это были только те, о ком я был в курсе. А кто еще? Я несколько раз вдохнул-выдохнул. Надо кровь из носа сделать так чтобы интерная комната не покинула пределов России. Ни до какого Кёнигсберга она доехать не должна, как и не должна попасть ко всем этим жадным прилипалам, которые роем клубятся вокруг. Мысли сами собой вернулись к Степану. Умеет пани Радзивилл выбирать себе помощников. Что Оглобля, был тот еще типус. Что этот вот теперь? Оглоблю пришлось убить. Возможно, со Степаном придется поступить точно так же. Главное момент не прошляпить, а то хрен знает, что он там прячет под своей рясой. Гер Алекс. Раздался над самым ухом голос графа. Вы не против прогуляться немного по парку? Я готов, гер граф. Я захлопнул конторскую книгу и сложил бумаги в планшет. А разве вам не нужно сейчас здесь начнутся подготовительные работы? А я хочу хотя бы ненадолго сохранить в памяти образ этого чуда света в целом виде. Граф говорил напевно, как будто читал стихи. Пульман за его спиной кашлянул, скрывая смешок. А я, наоборот, собрался и насторожился. Я успел за наше довольно плотное сотрудничество изучить графа. Когда он вдруг натягивал на себя маску неприспособленного дурачка, в голове которого играет симфонический оркестр, Значит, где-то внутри этого породистого черепа уже щелкает арифмометр холодного расчета. Мы с графом вышли из дворца, перебравшись через завалы главного входа. Ступили на аллейку между стриженными кустами и деревьями. Яркие цветы на клумбах вытоптаны сапогами. Кое-где валяются расколотые статуи. Чуть в стороне грузовик в попытке развернуться завяз в цеплючих ветках живой изгороди. Я хотел с тобой посоветоваться, гер Алекс, серьезным тоном сказал граф, останавливаясь рядом с вычурной скамейкой, чудом сохранившейся почти в неприкосновенности. Так случилось, что в своем окружении я не могу доверять практически никому. Я преданно посмотрел на графа сквозь очки Рядом со мной есть предатель, сказал граф, сверля меня взглядом.